Глава двадцатая. Личное. Когда на неделе Антония в книжном случайно столкнулась с Жаном, она тут же незаметно ушла в соседний магазинчик и попросила позвонить. Только, услышав голос в трубке, поняла, что вызывает вовсе не Ирвина и даже не Олафа. «Пит, встреть меня, пожалуйста!» «Ты где?» — все, что спросил мужчина. Когда он появился в дверях лавки, Антония уже устала ругать себя. Ведь наверняка инспектор явится на своей лошади, а на такой подвиг, как верховая езда, Антония в тот момент была не готова. Да из чего вдруг ей вздумалось позвонить именно инспектору? Пит ворвался в лавку ураганом, обнял Антонию за талию и заглянул ей в лицо. «Ты как? Что случилось?» Антония была готова расплакаться от участия и тревоги, звучащих в его голосе. И к ржавым роботам все ее способности. Она, в конце концов, всего лишь девушка. «Я встретила в книжном Жана». Антония замялась. Она вдруг поняла, что не знает, как объяснить инспектору, что это за тип. «Это тот, который распускал про тебя скобрёзные слухи? Я так понимаю, один из твоих бывших любовников?» Внешний Пит оставался невозмутим. Его рука на Антонии лежала спокойно, и она кивнула. «И что с ним не так? Угрожал?» «Напрямую нет. Но я увидела, что он что-то замышляет против меня, и, возможно, он не один». «Понял, разберусь», — нахмурился инспектор и повел Антонию к выходу. «Не стоит, я просто...» Антония вздохнула. «Даже не спорь, хватит с тебя приключений на ближайшую сотню лет. Не могу же я постоянно быть рядом, чтобы доставать тебя из очередного пожара». Инспектор буквально озвучил мысли Антонии, но ей все равно было неловко. Она привыкла самостоятельно решать свои проблемы и перекладывать их на чужие плечи казалось неправильным. «Хочешь, заедем в таверну?» — предложил Пит, останавливая наемный кэп. «Лучше сразу домой!» — покачала головой Антония. Зайти в гости Пит отказался, чем расстроил Антонию. Лучше бы она согласилась на таверну. Две недели инспектор почти не появлялся. Если Антония встречала его в департаменте, он вежливо кивал и сосредоточенным видом спешил дальше. Цветы продолжали приходить. Теперь к ним прилагались маленькие открыточки, но в гости инспектор больше не заезжал. Как он просил, Антония одна никуда не ходила. По вечерам ее провожал Лендер или встречал Олаф. Утром за ней заезжал Шатон. Он признался, что инспектор подошел к нему в департаменте и сказал, что за ней следят, поэтому кто-то должен постоянно быть рядом и присматривать. «И почему он возле тебя крутится?» бурчал Шатон, в очередной раз заезжая за ней. Антония этого не знала. Инспектор так внезапно отдалился, что она вся извелась от всевозможных предположений и в конце концов махнула на инспектора рукой. Захочет, сам объяснит. Не захочет, она это как-нибудь переживет. Только зачем же он продолжает слать цветы, если не хочет ее видеть? Но почему ржавые шестеренки она не может его читать? Шатону Антония по-прежнему нравилось, но они оба понимали, что ничем хорошим этот интерес не закончится. Поэтому Виконт держал дружескую дистанцию. В приемный день в отдел пришел муж женщины, которая проиграла украшения и заказала вора. Антония не сразу его узнала и удивилась, что пришел он именно к ней. Обычно посетители не разбирали, кому подавать жалобу и несли ее любому свободному сотруднику. Мужчина попросил поговорить наедине, а потом стал настаивать на том, чтобы отозвать заявление на его жену. Хоть она и стерва, но все же не чужой человек. «Простите?» — не поняла, о чем речь Антония. «Поговорите с инспектором. Он явился с ордером на арест, без объяснения увез супругу и теперь держит ее под стражей. Я уже собрал выкуп, готов внести залог и поручиться за нее, но дорог и слушать ничего не хочет». «А почему вы думаете, что он меня послушает?» «Так это же из-за вас». Антония тряхнула головой. Она ничего не понимала, но пообещала поговорить. И что это все значит? Ей было бы очень интересно узнать ответ на этот вопрос. В тот же день увидеть Пита не вышло. Зато вечером опять на чай приезжал маг и о чем-то долго разговаривал с домочадцами Антонии. «Простите, коллега», — уходя покаялся маг, «мне просто безумно интересно влияние читающего его дара, в данном случае вашего, на окружение». «Если вас это задевает...» Похоже, он и сам понимал, что не совсем прилично приходить в гости к хозяйке, а потом почти не уделять ей внимания, хотя Антонию это вполне устраивало. Чудачество мага ее не смущали. «Ничуть!» — рассмеялась она. «Можете приезжать к ним в любое время, я не возражаю». «О, благодарю, коллега! Приятно, что вы понимаете мои исследования». «Я ничего в них не понимаю!» — снова рассмеялась Антония. Но уважаю научный подход. До встречи, ваше магичество. До встречи, коллега. Мак уехал, довольно потирая ладони, а Антония вдруг подумалось, что жизнь перестала быть беспросветно серой и скучной. Или это пожилой мак так заразил ее своим оптимизмом? Питана она встретила на следующий день в холле административного здания. «Инспектор!» — окликнула его Антония. Мужчина оглянулся, кивнул и подождал, пока читающая к нему подойдет. «Вы меня избегаете?» — сходу огорошила она мужчину. «Вроде в шутку, но...» «С чего бы?» — удивился Пит. «Кстати, чудесно выглядите». «Я уже две недели не могу поймать вас, инспектор, а мне нужно с вами поговорить». Пропустив мимо ушей комплимент, пояснила Антония. «Вот как? Хм, тогда давайте встретимся и поговорим. Когда и где?» Антония на миг растерялась. «Это будет деловая встреча или личная?» «Давайте в обед в таверне ржавый робот», предложила она нейтральный вариант. «Лучше я подъеду к вам вечером, вас это устроит». «Вполне», кивнула Антония. Питерсон поглядывал в сторону лестницы, и она благоразумно не стала его задерживать. «Хорошего дня, инспектор». «И вам», кивнул мужчина. Вечером Антония считала минуты до конца рабочего дня и первая ушла из департамента. Домой она нагнала на полном ходу, чего в городе обычно себе не позволяла. А потом до прихода Пита места себе не находила, даже решила, что он не придет и придумала миллион причин для этого. Время ползло медленно, как смола по засыхающей сосне в саду. Инспектор приехал так поздно, что это было уже почти неприлично. Он устало снял перчатки в холле, попросил чаю с каплей чего-нибудь крепкого для аромата и прошел в малую гостиную. Антония к чаю приказала подать плотный ужин, и Пит, казалось, не чувствуя вкуса, съел все, что Олаф ему подкладывал в тарелку. «Прости, что не появлялся. Трудное расследование». «Мне казалось, ты приехал разобраться с чучелом», — удивилась Антония. «Я приехал провести внутреннее расследование и проверить сотрудников вашего отдела и связанных служб. Ты, кстати, проверку прошла». Потом добавилось дело чучела, а теперь сверху навалилось еще несколько дел. Из столицы требуют отчет по основной задаче, но остальные расследования про того же чучела, в том числе, пускать на самотек нельзя. «Я понимаю», — виновато потянула Антония, не задумывавшаяся о том, что у инспектора могут быть проблемы и завал на работе. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Корми меня ужинами», — пошутил инспектор. «Не поверишь, но я до сих пор не нанял прислугу и хожу в таверны». Больше Антония про работу вопросов не задавала. Она развлекала гостей легкомысленными разговорами, о чем-то шутила и мечтала вслух об отпуске и поездке к морю. В тот день инспектор впервые остался на ночь. Он просто уснул в кресле, и Олаф осторожно взял из ослабших пальцев бокал. Антония сомневалась, но все же попыталась разбудить мужчину, чтобы отвезти его в гостевую спальню. В итоге инспектор так и остался в гостиной, но переместился на диван. Мать Олафа принесла ему подушку и теплое одеяло, но Пит, казалось, не заметил их появления. Утром Питерсон уехал раньше, чем Антония проснулась. Олаф отчитался, что сумел вручить инспектору пакет с пирогом и фляжку крепкого чая. Антония за это пообещала выписать Олафу премию и, собравшись в рекордное время, уехала в департамент. Всю дорогу она думала об инспекторе. Он вызывал у неё смешанные чувства. С одной стороны, нервировала, что она не может его читать, и пугала, что Вик с Шатоном обвиняют его в связи с чучелом. Не на пустом ведь месте родились их подозрения. Но при этом, как мужчина, он ей нравился, и она переживала за него. Вчера Пит был настолько уставшим, что Антония извелась угрызениями совести, что вместо того, чтобы отправиться домой отдохнуть, мужчина поехал к ней за город. А еще она так и не выяснила ничего про жену вчерашнего просителя. День прошел в какой-то почти бесполезной суете. Два допроса, несколько отчетов и звонок от мадам Клозетты по поводу в очередной раз украденной сумочки, которая через полчаса нашлась в шляпном магазине. Однако, оглядываясь назад, Антония посчитала, что успела на удивление много. Даже забежала в обед оплатить счета в соседний отдел. Дома впервые за долгое время Олаф не открыл ей дверь снова йорка натворил что нибудь серьезное как тогда с машиной антония прислушалась к своим ощущениям позволила дару найти всех обитателей жилища а затем прошла внутрь качая головой она не знала как ей реагировать ругаться или оставить все как есть мателлов занималась с йоркой мальчишка читал под ее руководством большую энциклопедию витор за домом отдыхал на скамейке в тенечке возле свежевскопанной клумбы В доме несколько приходящих служанок занимались уборкой. А Олаф был в кладовке с Мирандой. Они обнимались и были так увлечены этим занятием, что пропустили сигнал амулета и не заметили, как Антония обнаружила их. «Ну и что с ними делать?» дело накашлянула хозяйка. Пара встрепенулась, причем первым порывом Олафа было спрятать подружку позади себя. «Я все понимаю и не возражаю против отношений». Спокойно произнесла Антония, глядя на Дворецкого и его подружку, выглядящих как пара нашкодивших котят. «Но только до тех пор, пока эти отношения не мешают вашей работе, и постарайтесь находить более подходящие места. Вас мог обнаружить Йорка. В конце концов, Олов, у тебя есть своя комната». «Да, миледи», — покаянно склонил голову Дворецкий. Обычно, благодаря татуировке, он чувствовал возвращение хозяйки и амулет трещал, когда открывались ворота. Но сегодня он отвлекся и пропустил все на свете. Поймаю в библиотеке? Не прощу! Пригрозила напоследок Антония и пошла в свою комнату переодеваться. Она ожидала рано или поздно увидеть Миранду в своем доме. Наверняка Олаф посоветовал ей устроиться в то агентство, где заказывал прислугу, а увидев подпись Антонии на рекомендациях, Миранду ожидаемо после обучения поставили в команду, которая убирается в ее поместье. Антония фыркнула. Ей было смешно. Взрослые люди ведут себя как дети. Тем более, что она их видит насквозь. Через десять минут Миранда закипала в комнате Олафа. «Да как она может к нам так относиться? Мы люди, хоть и прислуживаем в доме. Это что же, раз у нее нет толком личной жизни, то и мы должны страдать? Да как она?» «Миранда, хватит». Грубо оборвал подружку Олаф, взъерушил волосы и прошелся по комнате. «Я не понимаю, Олаф!» Сообразив, что происходит нечто непонятное, нахмурилась Миранда. Она-то думала, ее причитание успокоит Олафа. Он их поддержит. Да, ты не понимаешь. Тихо себе под нос произнес дворецкий, потом повернулся к подружке. Я смертник, Миранда. И моя клятва самая строгая и жесткая из всех возможных. Если Миледи скажет спрыгнуть с крыши, я беспрекословно спрыгну, даже если не захочу этого. Если она скажет кого-то убить, убью. По сути, я раб, Миранда. Но знаешь что? Меледи ни разу не позволила себе воспользоваться моим безвольным положением. Назначила мне должность и оклад, хотя не обязана была этого делать. Ты где-нибудь встречала или слышала о клятвенниках, которые получают зарплату?» Миранда покачала головой. «Меледи разрешила мне забрать из приюта и привезти сюда мать, и ни разу не потребовала плату за ее проживание». Продолжал Олаф. «Она предложила написать тебе рекомендацию, потому что я хотел попросить ее об этом. Но я не просил». «Миранда, я не осмелился, она сама прочитала это в моей душе. Я бесконечно обязан Миледию не только за то, что она спасла меня от плахи, но и за то, что она ко мне, к уголовнику, отнеслась по-человечески. Поэтому я очень прошу тебя, не зли хозяйку и не обижайся на нее. Она этого не заслуживает». Миранда молча стояла посреди комнаты, а Олаф продолжал говорить. «Вероятно, ему просто нужно было кому-нибудь высказать то, что давно накопилось». И у нее действительно нелегкая судьба. Я говорю не только о проблемах в отношениях с людьми. Ты просто не видела, как она страдает после каждого серьезного применения дара. Она сутки не может встать с постели, а выглядит при этом так, словно вот-вот нужно будет готовить место в семейном склепе. И обычно клятвенники сполна получают любые страдания хозяина, но Меледи как-то делает так, что ни я, ни Йорка не чувствуем даже отголосков ее боли, хотя ей самой бы при этом полегчало. Много ты знаешь людей, способных на такое. «Прости». Миранда не знала, как реагировать на отповедь. Она чувствовала себя виноватой. Не перед хозяйкой, нет, а потому что подставила Олафа, который помог ей. Олаф посмотрел на себя, снял помятый пиджак и принялся развязывать темно синий шейный платок, на котором неведомым образом оказалась мука. Наверное, в кладовке где-то просыпалась. Надо будет проверить. «Давай помогу!» Миранда подошла к нему и потянула за кончик платка. Через 20 минут она накрыла на стол в малой гостиной, а Олаф в чистой безупречной форме вежливо пригласил хозяйку спуститься на ужин. Они оба остались прислуживать за столом, поэтому ответающих в комнате эмоций Антоний кусок в горло не лез. «Не вини себя, это был и его выбор тоже», наконец не выдержала и посмотрела на молча стоящую сервировочного столика служанку Антония. «Ты ему действительно нравишься, но старайся помогать, а не отвлекать. Так будет больше пользы». Олов? «Да, миледи». Внешне невозмутимо отозвался Дворецкий. «Как Миранда справляется со своими обязанностями?» Дворецкий задумался. «Поставленные задачи исполняет в срок. Предложила несколько удачных перестановок в кладовке, Может объяснить новеньким служанкам их задачи». Отчитался Дворецкий. Давать оценку, хорошо или плохо, ему показалось неуместным. Да и не мог он судить непредвзято. А так вроде ответил по существу, а там пусть хозяйка решает. «Я так понимаю, сегодня вы в кладовке как раз и обсуждали перестановки?» Смекнула Антония, но, уловив поднявшуюся в комнате волну эмоций, вздохнула, отложила вилку и посмотрела серьезно. «Миранда, у меня замечаний тоже нет. Жаловаться старшей служанке я не стану». «Спасибо, леди», присела в подобающем случае полупоклоне Миранда. Антония одобрительно кивнула. «Действительно учится». «Олаф, что с твоим обучением? Если нужно, в следующем квартале выпишем тебе еще полбутылки». Поймав мысль, решила уточнить Антония. «Благодарю, Миледи, еще с прошлой бутылки осталось», — поклонился Олаф. Антония хмыкнула. «Вот как он умудрился не просто уложиться в ту сумму, но еще и сделать так, чтобы от нее что-то осталось?» Когда Олаф с Мирандой относили посуду на кухню, будущая экономка тихонько спросила. «Олаф, а что значит полбутылки?» Это долгая история, расплылся в улыбке дворецкий. Я тебе потом как-нибудь расскажу. Кстати, Олов, вспомнила Антония перед тем, как уйти к себе спать. У нас будет еще один прием. Те же шесть фамилий, но без детей, только взрослые, а еще мои коллеги с работы и, возможно, несколько влиятельных горожан. Наверняка захочет присутствовать глава гильдии аптекари. Я ему помогла разобраться в одном деле. Надо подумать, кто еще может прийти. Понял? Какой бюджет и повод? Делая пометки в блокноте, уточнил олов «Мой день рождения», — хмыкнула Антония. «Только планируй на три дня после даты. Не хочу портить себе праздник. Бюджет согласуем позже. И, олов закажи, что ли, бильярдные, и карточный столы. Сделаем игровую комнату для гостей. И придется где-то организовать курительное место. Не знаю, как лучше в доме или навес на заднем дворе поставить». «Я узнаю, какие есть варианты». Понятливо отметил в блокноте олов «Что-нибудь еще?» Да. «Ты Миранде тоже очень нравишься». Антония с удовольствием поймала смущение внешне невозмутимого мужчины. «Могу идти». «Да, ты свободен на сегодня, иди», — отпустила дворецкого Антония. Пит стал приезжать два-три раза в неделю. Съедал ужин так, словно до этого три дня голодал, при этом ему хватало такта вести светскую беседу и развлекать Антонию историями и комплиментами. Они обсуждали последние новости, архитектуру, городские легенды, оперу и балет, и оба по молчаливому согласию избегали разговоров о работе. Потом, выпив пару кружек чая с каплей ликера или горячий глинтвейн, Пит едва не засыпал прямо в кресле. Олов провожал падающего с ног от усталости мужчину наверх в гостевые покои, где инспектор засыпал, едва голова касалась подушки, и даже не всегда ему хватало сил раздеться. Утром Пит уезжал раньше, чем Антония вставала. Она по-прежнему предпочитала ложиться за полночь, и по вечерам у нее было несколько часов абсолютной тишины. Ее любимое время. Время, когда ей лучше всего думалось. Дело Чучела не давало ей покоя. В городе и окрестностях нашли еще несколько трупов молодых женщин, и два десятка пропавших без вести могли стать жертвами маньяка. Каждый вечер Антония запиралась в кабинете, раскладывала на полу бумаги и пыталась найти хоть какие-то зацепки, хоть что-то общее между жертвами. Она принесла из департамента копии дел и теперь так и эдак сортировала их, распределяла по стопкам и снова тасовала, делала пометки на разложенной на полу подробной карте города, разглядывала копию снимка чучела, которую ей любезно предоставил Лендер. Зацепки не находились. Жертвы были разного социального статуса, возраста и семейного положения. У всех пропали какие-то личные вещи. У многих были срезаны отдельные пряди волос. Несколько из них, по словам знакомых и близких, вели с кем-то активную переписку, но ни одного письма найти не удалось. Все жертвы были убиты в других местах, не там, где их нашли. И Антония подозревала, что нашли далеко не всех. Как и ее коллеги, девушка была в тупике, но не собиралась опускать руки и сдаваться. В конце концов, чучело всего лишь человека, как то, как не читающее лучше всех разбирается в человеческих душах. Вот только этот преступник раскрываться перед Антонией не спешил.